Глава 36. Суббота, 12 августа, 18.30, 19.30. Белый грузовик с логотипом «Порт Слейд» бытовая техника медленно двигался по Дайкроуд-авеню, элитной улице, которая словно спинной хребет разделила город на Брайтон и Хоуф. Шофера Майка Робертса, Коллеги по причине мышечной массы ласково прозвали гориллой. Его невысокий товарищ Иоанн Скотленд отличался телосложением бульдога и полным отсутствием шеи. Скотленд в свое время начинал грузчиком, а потом круто поменял род деятельности. Обоих выбрали для задания по причине физической силы. «Скоро она им понадобится» одетые в зеленые футболки с эмблемой фирмы и синие комбинезоны, Майк и Иоанн медленно ехали мимо особняков с оградами, вглядываясь в номера и названия. «Вот где я жил бы, если бы выиграл в лотерею», — заявил Робертс. «Да?» — отозвался коллега. «Я три недели назад выиграл» но здешний участочек не все равно не по карману. «Ты выиграл лотерею, Иоанн?» «Ага». И молчит. «Много?» «Тридцать семь фунтов», — водитель расхохотался. «И сколько тебе это стоило?» «Пятерка в неделю последние шесть лет, Майк», — он быстро подсчитал в уме. «Полторы тысячи». «Да, не самые прибыльные инвестиции. Я читал, у человека больше шансов быть убитым молнией, чем выиграть джекпот». «Правда?» «А я читал, что больше шансов быть убитым козой». «Козы убивают?» «Наверное, если наставят на тебя рога». «Наставят рога? Надо последить за моей женушкой». Иоанн ухмыльнулся и неожиданно воскликнул. «Вон он, справа! у Уингейтхаус!» Водитель притормозил, включил аварийку и резко свернул влево, перегородив велосипедную дорожку. Напротив, поодаль от дороги, высился внушительный особняк с гравийным круговым подъемом и высокими кованными воротами. У парадного входа был припаркован хвастливый матово-черный Порше. Иоанн Скотленд взялся за ручку дверцы. — Прошу открыть ворота! Спрыгнул, огляделся наметанным взглядом, подмечая малейшие детали. Поодаль припаркован небольшой синий микроавтобус, но рядом машин нет. Никто не сидит в засаде ни в кустах, ни на деревьях. Иоанн подошел к левой створке ворот и нажал кнопку на щитке под камерой. После короткой паузы усталый голос спросил, «Кто там?» «Яблоко. Служба доставки для мистера Брауна». Секунда, и ворота с запинками поехали в сторону. Иоанн отступил на середину дороги, Поднял руки, чтобы останавливать возможные машины, и грузовик начал медленно разворачиваться. И он пятился к воротам и махал руками. Дорожка перед домом была широкой, и грузовик остановился рядом с Порше. Залаяла собака. Гидроподъемник грузовика опустил на землю массивную картонную коробку семь футов на четыре. Парадная дверь отворилась, и на пороге появился высокий мужчина, держащий за ошейник большую немецкую овчарку. «Спокойно, Отто, спокойно!» «Мистер Ки Браун!» — осведомился Иэн Скотленд. «Есть новости?» — тревожно спросил тот. «Боюсь, что нет, сэр. Можно занести?» «Да». «Собака не помешает?» «Нет, сэр», — ответил Иэн, протягивая Брауну электронную ручку на подпись. «Холодильник с морозильной камерой, как вы заказывали». Браун взял ручку, ответив легкой понимающей улыбкой, и нацарапал свое имя между двумя черными электронными линиями. Он остался в дверях, удерживая пса, пока сотрудники службы доставки устанавливали огромную коробку на грузовую тележку чтоб тебе! — сказал один. — Вот ты! — сказал другой. Они подкатили ее к крыльцу и, чертыхаясь, подняли на три ступеньки до парадной двери, внутри остановились и спустили коробку на пол. Прихожую украшали ряды стильных черно-белых семейных фотографий. Одна изображала хорошенькую девочку на лошади в шлеме для верховой езды. На другой Манго, гораздо младше, чем сейчас, держал в руках удочку и большую рыбину. Дальше шли мистически красивые снимки скелетообразного западного пирса. Кип Браун закрыл дверь, продолжая держать собаку. «Черт! Тяжелые вы засрамсы!» произнес Майк Робертс, обращаясь к коробке. Затем оба показали Брауну служебное удостоверение. «Детектив-констебль Робертс и детектив-констебль Скотленд, отдел по расследованию особо тяжких преступлений Суррея и Сассекса, сэр». «Очень мило, что привезли холодильник, который я не заказывал». «Как раз то, что надо», кисло отозвался Браун. Скотленд достал из кармана комбинезона нож и аккуратно провел лезвием по картонному боку коробки. Браун ошеломленно смотрел, как из нее вышел темнокожий бритоголовый человек-гора в безупречно чистом, строгом костюме. За ним показался стройный высокий парень, лет двадцати с небольшим, тоже в костюме. Отто ошарашенно залаял. Человек-гора опасливо покосился на пса, потом широко ухмыльнулся. — Ты же в душе! — Вовсе не страшный, да, малыш? — Можно сказать, трусишка! Он присел и погладил собаку. — Как тебя зовут? — Отто, — произнес Браун. — Мы поладим, Отто! Человек-гора встал и вытащил из кармана удостоверение. — Инспектор Гленн Брансон! «Отдел по расследованию особо тяжких преступлений Сур-Рейса СССР. А это мой коллега, исполняющий обязанности детектива-сержанта Джек александр Мы, ваша команда переговорщиков, и мне до зарезу нужно в туалет!» Браун махнул рукой в конце коридора. Последняя дверь налево. Брэнсон удалился в указанном направлении. Браун насмешливо посмотрел на оставшуюся троицу. «Ну, и где мой холодильник?» — спросил он с сарказмом. «Не влез в коробку, сэр!» — виновато объяснил Скотленд и ткнул пальцем в удаляющуюся фигуру Брэнсона. «Вон из-за того бугая!»